Вот как это было. Через месяц и 10 дней после возвращения из космоса Союза-10 был совершен новый старт. 6 июня 1971 года на околоземную орбиту вышел космический корабль «Союз-11», пилотируемый экипажем в составе командира корабля подполковника Добровольского Георгия Тимофеевича, бортинженера Героя Советского Союза летчика-космонавта Волкова Владислава Николаевича, и инженера-испытателя Пацаева Виктора Ивановича. На другой день, 7 июня, после успешно выполненной стыковки корабля с научной станцией «Салют», которая была выведена на орбиту 19 апреля 1971 года, экипаж корабля «Союз-11» перешел в помещение научной станции. Совместный полет «Салюта» и «Союза-11» продолжался более 22 суток, 541 час, А общая продолжительность полёта экипажа составляет более 570 часов. За время нахождения на борту Салюта экипаж осуществлял запланированные эксперименты и научно-технические исследования, основными из которых являются проверка и испытание конструкции агрегатов бортовых систем и аппаратуры орбитальной пилотируемой станции, отработка методов и автономных средств ориентации и навигации станции а также систему управления космическим комплексом при маневрировании на орбите. Исследование геологических и географических объектов земной поверхности, атмосферных образований, снежного и ледового покрова Земли в целях отработки методик использования этих данных для решения народнохозяйственных задач. Исследование физических характеристик Процесс выявления в атмосфере и космическом пространстве в различных диапазонах спектра электромагнитного излучения. Медико-биологические исследования по определению возможностей выполнения различных работ космонавтами на станции и по изучению влияния факторов космического полёта на организм человека. За всё время полёта самочувствие космонавтов было нормальным, а работоспособность хорошей. 29 июня экипаж орбитальной научной станции Салют полностью завершил выполнение программы полёта и получил указание готовиться к возвращению на землю. Космонавты перенесли материалы научных исследований и бортовые журналы в корабль Союз-11 и занялись своими рабочими местами на борту корабля. В 21 час 28 минут по московскому времени корабль Союз-11 и орбитальная станция Салют Растыковались и продолжали дальнейший полёт раздельно. Экипаж корабля Союз-11 доложил на землю, что операция расстыковки прошла без замечаний, и все системы корабля функционируют нормально. На последующих видках с экипажем поддерживалась регулярная двусторонняя связь. Самочувствие экипажа перед включением тормозной двигательной установки было хорошим. 30 июня в 1 час 35 минут после ориентации корабля Союз-11 была включена его тормозная двигательная установка, проработавшая расчётное время. По окончании работы тормозного двигателя связь с экипажем прекратилась. В соответствии с программой после аэродинамического торможения в атмосфере была введена в действие парашютная система и непосредственно перед землёй двигатели мягкой посадки. Полёт спускаемого аппарата завершился плавным приземлением его в его заданном районе. Приземлившиеся одновременно с кораблем на вертолёте группа поиска после вскрытия люка обнаружила экипаж Союза-11 в составе лётчика-космонавта подполковника Добровольского Георгия Тимофеевича, бортинженера Волкова Владислава Николаевича, инженера-испытателя Подсаева Виктора Ивановича на своих рабочих местах без признаков жизни. На участке спуска корабля за 30 минут до приземления произошло быстрое падение давления в спускаемом аппарате, что привело к внезапной смерти космонавтов. Это подтверждается медицинскими и патологоанатомическими исследованиями. Падение давления явилось следствием нарушения герметичности корабля. Нет слов, которыми можно было бы выразить всю горечь и скорбь постигшего нас несчастья. Весь советский народ и все прогрессивные люди планеты Земля преклоняются перед величием подвига героев-космонавтов и вечно будут помнить их имена. Своим самоотверженным трудом в области испытаний ложной космической техники